Издательство Бомбора. Океан книг. Доктор Мари Пасински. Лис Непорент. Куриный бульон для души. Удивительный мозг. Истории о том, как пробуждать ум и открывать новые горизонты. Введение. Нет, это сердце. Дорогой, я знаю, что это мозг. Мы с мужем часто спорим о том, какой орган считать самым важным. Мой муж терапевт, и он считает, что главное — сердце. По его словам, если сердце не работает, кровь не циркулирует, клетки не получают кислород, то очень скоро всё остальное тоже перестаёт работать. Но я, как невролог, ни на секунду не сомневаюсь, что главное — это мозг. В конце концов, ваш мозг — это ваша сущность. Это он делает вас тем, кто вы есть. Если мозг не функционирует, тогда в чем смысл? Время от времени я заставляю мужа признать мою правоту. Ваш мозг — это чудо и ваше самое драгоценное достояние. Он весит всего 3 фунта, но вмещает более 100 миллиардов нейронов, соединенных между собой сотни триллионов синапсов, определяющих ваше сознание и каждую вашу мысль, настроение и действие. Современные исследования в области нейробиологии кардинально изменили восприятие мозга. Одним из открытий, которые я нахожу наиболее захватывающими, является наше новое понимание способности мозга перестраивать себя. Раньше мы думали, что мозг статичен, но теперь понимаем, что он невероятно динамичен и постоянно развивается. Словно произведение искусства в процессе создания, он непрерывно формируется и трансформируется под воздействием проживаемого нами опыта. Я не могу придумать лучшего способа, подчеркнуть потенциал человеческого мозга, чем объединить истории о том, как изобретательные люди творчески используют свой разум с простыми научными объяснениями того, что происходит в этот момент в их мозге. Как красноречиво показывают эти истории, можно изменить направление мыслей, эмоции и поведения, что в свою очередь изменит мгновение, день, или даже всю жизнь. Мне очень приятно поделиться с вами объяснениями из области нейробиологии. Я надеюсь, что по мере того, как вы будете слушать эту аудиокнигу, истории, рассказанные в ней, а также объяснения происходящего с научной точки зрения, вдохновят вас на то, чтобы активнее использовать свой мозг. Верю, что с его помощью каждый способен раскрыть свой потенциал. Мари Пасински, доктор медицины.